Пластический хирург оказался благообразным пожилым мужчиной с внешностью скульптора. Строго говоря, он и являлся в своем роде скульптором. 21 век для медиков оказался неприбыльным. Даже Нобелевок по медицине в последнее время не вручали. Время гениальных хирургов прошло, потому что лазерный скальпель в руке робота никогда не дрожит. Время гениальных диагностов и подавно, потому что японские мудрецы изобрели хитроумные шкафы, в которых достаточно на секунду залезть, чтобы узнать все свои хворьбы. Лекарства от новых болезней, правда, кому-то приходилось создавать, но лавры доставались химикам, нежели медикам. Конечно, Куника и Хирохиса свои премии за лекарство против рака получили. Но на этом триумфы медицины закончились. Вот и осталось прибежище талантам. Пластика и другие мелочи. «Валентина Александрович», — учтиво сказал бакалавр, он же Лёва Вальчиков. «Мы пришли к вам с миром, поэтому не будем устраивать игру во врачебные тайны. Договорились?» «Договорились», – к сожалению кивнул хирург. «Тогда расскажите нам, без обедняков и без утаек, кому вы сделали пластическую операцию э -э, ровно двенадцать дней назад». «Не думаю, что моя информация будет полной», – сказал хирург. «Человек не неизвестный обратился по объявлению в газете». Как сейчас помню, интересовался изменением формы носа. Я назначил прием, он пришел. «Один? Он был один?» – спросил я. «Совершенно один. Притом чего-то сильно боялся. Оглядывался. Спросил, выключен ли видеофон. Потом попросил изменить ему внешность. Знаете, он, по-моему, еще и наркоман». Причем очень и очень давний. Как он выглядел до операции? У вас явно остались файлы в компьютере. Вы же моделировали форму лица и прочее. Не советую врать, Валентин Александрович. Вальчиков говорил спокойно, но внушительно. А хирург явно почитывал криминальную хронику и знал, что ссориться с организованной преступностью не стоит. Поэтому он едва не прослезился, когда сообщил, что у него стоит программа уничтожения специально для таких случаев, и клиент проследил, чтобы программа сработала. «Были... были файлы», — бормотал хирург. «И до операции, и после, и промежуточные снимки... все пропало». «Не переживайте так, Валентин Александрович». Вальчиков встал с модного алого табурета на гравио-амортизаторе. «Где ваша техника?» В операционной, отделенной от зала пластиковой прозрачной перегородкой, уютными мигала тошибовская система ЗЕВС. Очень дорогая система. К тому же, насколько я понимал в подобной технике, индивидуальной сборки. Вальчиков тоже поразился и похлопал хирурга по плечу. «Да вы, Валентин Александрович, профессионал. Вон какую штуку забабахали. Показывайте, где у вас тут система уничтожения файлов. И запомните, ничто в этом мире не пропадает бесследно». «Ничто на Земле не проходит бесследно, и юность, ушедшая, тоже бессмертна», пробормотал хирург философски. «Это что?» осведомился я. «Знаете, я филофонист. Собираю песни прошлого века». Застенчиво улыбнулся хирург. «Еще бы. С его-то доходами. И позапрошлого можно начинать собирать, если не прикончат». «Сколько вам заплатил клиент?» поинтересовался Вальчиков, который уже вовсю копался в мозгах Зевса. На экране бежали разноцветные таблицы. «Стандартные расценки. Никаких надбавок за секретность я не брал», – развел руками хирург. «Я, знаете, вообще не привык иметь дело с нелегальщиной. Боялся. И, как видите, не зря». «Ну что вы, милейший, никто вам ничего плохого не сделает. Переделывайте на здоровье носы и уши и прочие полезные органы. Тем более вот... опа...» «Полымал кое-что из уцелевшего. Посмотрите-ка, Валентин Александрович, не те файлы!» Я подошел к монитору вслед за врачом. Вальчиков гордо тыкал пальцем список файлов. «Неужели?» – поразился хирург. «А меня уверяли?» «Это же техника!» – укоризненно сказал Вальчиков. «Нельзя ей так безогрядно доверять!» «А вот, смотрите, face.fdf.ger этот файл. Да. И, соответственно, facel.fdf.ger face5.fdf.ger и face7.fdf.ger. Остальные подпорчены, не стоит пока с ними возиться. Если с этими всё в порядке, вопрос решён. Ну, начнём благословляясь. На экране появилась фотография болезненного вида человека лет 30 с небольшим. Тип лица неуловимо напоминает восточный – кореец или вьетнамец. Нельзя сказать, чтобы он обладал какими-то особыми приметами – белые волосы, и брови, высокий лоб, узкий тонкий нос, бесцветные губы, в глазах испуг, заметный даже на снимке. «Неприятное лицо», – заметил Вальчиков. «А это уже промежуточное», – сказал хирург, когда снимок сменился другим. Здесь человек выглядел гораздо старше и еще более неприметно. «Да вы мастер», – уважительно произнес Вальчиков, и я понял, что хирург попался. «Скоро ли? Нет ли?» но шеповская команда приведет к нему кого-нибудь переделывать внешность. Вот тебе и никакой нелегальщины. Хотя черт из два, он до сих пор делал все легально. Небось, не купил бы себе такой драндулет, как этот Зевс, подтягивая задницы старушкам. «А это предпоследнее», — сказал хирург. «Последнее не очень сильно отличается. Я только немного подправил уши». лысый. Омерзительно лысый. сохшийся, Морщинистый. Заплесневелый старикашка. Шедевр пластики. Таких старикашек возле каждой приличной помойки десятки. Бринчат медалями и ищут остатки жратвы. Никто на них не смотрит, а если обращает внимание, то лишь при надобности пнуть или оттолкнуть с дороги. «Как его зовут?» «Никак. Ни имени, ни фамилии». Хирург, судя по всему, и впрямь не знал имени. «Да из чего бы клиенту светиться?» «Я бы тоже не сказал». «С вашего позволения, файлы я скопирую и параллельно уничтожу». «Так, так и вот так. Теперь действительно у вас нет». — сказал Вальчиков, убирая в карман чехольчик с кристаллом. «За сим позвольте откланяться, Валентин Александрович, и посоветую вам никому не распространяться относительно нашего визита. Договорились?» «Договорились», — кинул хирург. «Теперь он наш», — уверенно произнес Вальчиков, когда мы садились в машину. «Сегодня вечером мы его найдут», — если он, конечно, еще здесь. Хотя с такой внешностью сесть на самолет или в поезд будет проблематично. Он решил спрятаться в Москве, и я не могу не согласиться с таким решением. В нашем бардаке скрыться может даже дилетант. А наш герой таковым и является. Хороший изобретатель и техник, не обязательно хороший конспиратор. Поперся к хирургу, засветился – «По объявлению. Вы слышали?» «Думаете, его будет легко найти?» «Думаю, да. Вопрос в том, удастся ли найти его живым. События последних дней все чаще наводят меня на мысль, что в Москве жить опасно». мы только сейчас это поняли?» «Понял давно, но осознал на днях», — хихикнув сказал Вальчиков. «Страшно, уважаемый». Сижу и думаю иногда. А вот возьмут меня и убьют. Мало ли что бывает. Я же не философию в университете преподаю. Хотя когда-то именно этим и занимался. Кьеркигер, знаете ли. Маркуза. Ясперс. Фром. У меня даже печатная работа есть по Ясперу. Уже плохо помню, в чем там суть. Но в свое время вызывало интерес в определенных кругах. Ну, Константин... Плюнем на дела и воспоминания. посидим, поговорим, выпьем и закусим. Только не врибастре, разумеется, в Блине. Блины именовался престижный ресторан в самом центре, выдержанный в русских традициях и с русской же кухней. По здравому осуждении я согласился. Всё равно создатели нервов будут искать шпионы и боевики Шепа. А мы с Вальчиковым, человеком мудрым и интересным собеседником, можем откушать соляночки под водочку. Игорь пребывал в моём загородном имении, наслаждаясь покоем и пивом. Над душой никто не висел, так что... Горячая сборная соляночка с грибами, грибы солёные, икра... Растягаясь с визигой. Вареная картошка с укропом, гусь с яблоками. Вальчиков, судя по скорости официантов и качеству исполнения заказа, бывал тут часто, что он и подтвердил после первой жарюнки. Люблю русскую кухню. Все настоящее, все съедобное, но все можно смотреть без содрогания. Ни жаб богомерзких, ни червей, ни жуков. Живыми никого не едят. Если соус, то в рот взять можно, и огнетушитель не нужен. И водочка, само собой. Куда ж без водочки? А водочка, заметьте, все-таки не фонтан, сказал я. Черноголовка бастует. Акцизы повысили, оно и ясно, с грустью сказал Вальчиков. Вот и пьем ерунду. Но все равно наше отечественное производство. Хоть что-то мы еще сами производим. Послушайте, Константин, вы сами-то верите во всю эту ерунду с нервами?» Поинтересовался Вальчиков, откламывая гусиную ногу. «Верю», – рассеянно отозвался я, пытаясь поймать на вилку соленый рыжик. «А я не верю. Слишком анекдотично. По-моему, вся эта каша заварена с одной целью. перессорить московские группировки. Обратите внимание, последние года три жизнь была спокойной и безоблачной. Никого не убивали, никого не посадили. Все знали свои места и не переступали границ. Ни милиция, ни техконтроль, ни чёрные, ни жёлтые, ни белые, ни киберы. Мирно сосуществовали. делись по мере надобности, решали трудные вопросы коллегиально. И вот кто-то решил, что такое миросостояние не подходит, и запустил утку на счет нервов. Нанял, возможно, вот этого шипздика на роль создателя. И вот все бегают, спорят, стреляют, продают и покупают друг друга. В то время как... Мальчиков запил гуся квасом. В то время как на самом деле никаких алмазных нервов нет. У нас нет ни одного свидетельства специалиста. Каждый, кто включается в игру, рассуждает примерно так. Поскольку нервы уже ищет шептун, значит они существуют. И начинает искать сам. Следующий думает, что ищут уже двое, следовательно дело серьезное. И строится грандиозная пирамида. Я нанял водки. А вот паренек один представил мне другой вариант событий. «Не менее фантастически прошу заметить. Как будто все происходящее – одна виртуальная игра, а мы – персонажи. И не догадываемся об этом». «Тоже неплохо», – похвалил Вальчиков. «Ах да, вы тут говорили про андроида, который вас убить ты хотел. Я запустил щупике и узнал кое-что. Представьте себе, вполне реально. Делают андроидов и неплохих». Есть полкпольный цех, где трое умных мальчиков собирают их по специальному заказу. Если бы не вы, я бы на них и не вышел, потому что не верил. Мы их придавили, тем более они вроде ни под кем не ходят. Свободные художники. Разберёмся. Анди нам нужны как воздух. А где тот, что меня выцеливал? Откуда же мне знать? Они своих питомцев пускают на свет божий. А за судьбой уже не следят, так что остерегайтесь. Куда уж мне остерегаться. «Я, знаете, завидую этому вашему Аяме», — снова сменил тему разговора Вальчиков, запуская в округлошку. «Столько пожил, столько видел, и главное, столько помнит. А там, глядишь, мозг пересадят в тельце помоложе, и пошел на новый виток». Я понимаю, что тельца ещё найти надо, но рано или поздно найдёт. Три случая удачной пересадки – это уже хорошо. А я не завидую. Руины, а не человек. Думаю, мозг тоже имеет предел возможностей. Имеет. Вот вам, кстати, ещё информация к размышлению об о нервах. Если они не миф, представьте, какие откроются возможности. «Так миф или же нет?» «Я думаю, миф. Шептун, как и многие, полагает, что реальность. Никого не хочу разубеждать. Мало того, буду приятно разочарован, если все-таки они существуют и умеют хотя бы половину того, что о них рассказывают. Ах, постойте, меня называют Я слышал разговор, благо Вальчиков не скрывался. Это был кто-то из пехотинцев Шептуна, который восторженно сообщил, что старика вроде бы нашли. «Нет, не его самого, но след еще не остыл. На Литературной площади. Да, где торгуют. Нет, не сегодня, но был. Есть люди, которые видели. С ним еще трое. Все молодые. Один с виду Педик, другие двое не солятся. На площади раньше не вертелись». Мало того, парни ввели вроде как модификанты, тоже неизвестны. Никого особенно не задирали и вообще держались скромно и насторожно. Зацепчика есть, как-нибудь. Типа клички Хмельончик. Чем занимается? Да и чем. Купи-продай. Шушера, можно сказать. Да, уже ищут, вот-вот найдут. «Если не обдолбался до безумия, разговориться. Куда он денется, миляга?» «Вот так», — подумал я. «Скоро веревочке не виться». «Слышали?» — спросил Вальчиков, отключившись. «Можете спокойно доедать и допивать. К полуночи вашего изобретателя уже будут в алебастре развлекать. Вот тебе и нервы. Они сами, получается, не слишком и нужны, а?» Он ведь и ног может понаделать. Возможно. Осторожно согласился я. Но давайте не будем забегать вперед. И совсем скоро я убедился, что забегать вперед и в самом деле не стоило.